Глава 42. Ступня длиной в 13 дюймов. Тачка этих незнакомцев разъяснила нам одно недоумение. Не раз замечая во время нашего пути ее след, мы считали, что он оставлен двуколкой. Но тщетно искали след второго колеса. Отсутствие его казалось нам загадочным. И в конце концов мы решили, что одна из легких повозок каравана нагружена так неравномерно, что вся тяжесть падает на одно колесо а другое почти не касается земли. Поскольку след пролегал по сухой траве, такое объяснение казалось правдоподобным. и Ни одному из нас не приходило в голову мысль о тачке. «Да кто же это, черт побери?» — снова спросил Уингроуф, когда мы оказались на том месте, где только что видели незнакомцев. «У меня есть одно подозрение», — ответил я, думая о покрои и цвете костюмов этих странных путников. «По-моему, эти поспешно упорхнувшие птички...» Орлы из славной американской армии. Солдаты, что ли? Вероятно, и, по-видимому, не новички. Но что же они здесь делают? Направляются в Калифорнию, так же, как и мы. А может быть, это дезертиры? Я сам так думаю. Эта парочка, очевидно, бежала из какого-то пограничного форта и, не имея подходящего транспорта, решила обойтись тачкой. Смешно, но вполне правдоподобно. В армии встречаются всякие люди. «Ха-ха-ха! А -ха -ха. поймать ли нам их, капитан?» «Это, друг мой, легче сказать, чем сделать. Если они солдаты, да еще дезертиры, их так просто не поймаешь. С караваном они не пошли, потому что его сопровождает отряд. Если эти молодчики разглядели мой мундир, они уж постарались спрятаться. Они видели только наши головы и, наверное, решили, что мы индейцы. В таком случае они спрятались еще лучше. А что же эти умники не догадались скрыть след своей тачки? Я думаю, что сумею выследить их, если они болтаются здесь, в лесу. Кажется, я еще не забыл, как это делается. Хотя проклятые прерии совсем задурили мне голову. Ах, что значит лес, капитан? Взглянешь на него, и делается как-то легче. Глаза молодого охотника заблестели от радости. Перед нами был настоящий лес, обширное пространство заросший огромными тополями. Первый лес на всем нашем многодневном пути. Этот лес напомнил Уингрову, родные леса Теннесси, и вызвал мысли о прежних счастливых днях. Но скоро его лицо снова омрачилось. Надо все-таки постараться их догнать. Сказал я, делая вид, что не замечаю его волнения. Это было бы очень полезно. Пусть даже это дезертиры, но все-таки белые. А в прериях все белые. «Друзья, у них два ружья. А если они действительно те, за кого мы их принимаем, то обращаться с оружием умеют. Пойдем по их следам. Не будем терять времени. Вы правы, капитан. Надвигается ночь. Я боюсь, что в темноте, да еще в лесу, трудно будет разглядеть следы. Если мы хотим нагнать их сегодня, медлить нельзя. Ну тогда вперед». Мы быстро спустились с холма, идя по следу тачки. Прямой линией, уходившему в лес. Было ясно, что она катилась под гору с предельной скоростью. Ее железное колесо кое-где сорвало со склона Дерн. Ведь по такому следу было нетрудно. Он довел нас до леса и даже немного вглубь его. И вдруг, к нашему великому изумлению, сразу исчез. Хотя земля здесь не была ни сухой, ни каменистой. Даже пустая тачка оставила бы на этой мягкой почве достаточно заметный след. Мы смотрели все кругом на расстояние стоярдов. Но напасть снова на след нам не удалось. Стало ясно, что дальше этого места тачка не прошла. Глаза наши инстинктивно устремились вверх, так как нам обоим пришла в голову мысль, что беглецы спрятались на дереве, втащив за собой тачку. Но с первого же взгляда мы убедились, что это невозможно. В редкой листве тополей с трудом могла бы укрыться даже белка. Понял. — воскликнул вдруг охотник, продолжавший внимательно осматривать землю. — Вот их следы. Теперь ясно, как они нас надули. Черт возьми, хитрые парни, кто бы они ни были. Ну, что же они сделали? Подняли свою тачку на плечи и так потащили ее дальше. Вот следы их ног между двумя деревьями. Видите? Правильно. По-видимому, они так и сделали, а потом пошли вон туда. Да, если бы не лошади, я бы легко опять нашел след колеса. Не могут же они долго идти с таким горбом за плечами? Конечно, нет. А как вы думаете, капитан, если бы нам оставить здесь лошадей, а самим пойти пешком и нагнать этих молодцев с их тачкой? Я согласился. И, привязав лошадей, мы углубились в лес. Но следы недолго указывали нам путь, так как беглецы предпочли идти по сухой траве. В одном месте, где земля была обнажена, отчетливые отпечатки сразу подтвердили мое предположение, что эти люди, дезертиры. Форма солдатского башмака достаточно крепко засела в моей памяти, чтобы я мог сразу безошибочно узнать ее. Оба путника носили эту дешевую казенную обувь. Разница, и притом огромная, была только в размере. След меньшей ноги равнялся, всего двум третьим большей. А в последней было не меньше тринадцати дюймов. Обнаружив это, мой спутник был поражен. «Вот нога, так нога!» — воскликнул он. «Если бы я не видел этого человека, я бы решил, что здесь водятся великаны». Я ничего не ответил, хотя был удивлен не меньше, чем он. Но удивление мое было другого рода. Я понял, что уже видел этот след раньше».